что величайшее событие в истории, смерть Сына Божия, требует веры, ибо оно противно разуму. Итак, если пути Господня неисповедимы, если человеческому зрению и человеческому разуму они представляются нецелесообразными, тогда значит даже само стремление говорить человеческими словами о божественном промысле — грех. Целое столетие христианский мир воевал за святую землю, сотни тысяч рыцарей нашли смерть в крестовых походах, а отвоевана — ничтожно мало. Того, за что пролито столько крови, могли бы достигнуть в течение одной недели путем деловых переговоров трое послов. Понять это отказывался человеческий разум, и слова апостола Павла «немудрое Божие» Премудрия человеков приобретали иронический смысл. Родриго, склонившись над своей рукописью, сквозь зубы злобно сказал. «Все суета. В том, что происходит, нет смысла. Промысла Божия нет». Он испугался собственных слов. «Прочь, прочь от меня!» «Да не помыслю я так», — приказывал он себе. Но если его сомнения в промысле Божьем ересь, то в признании им тщетности своих трудов он прав. Вот так он стоял за высоким налоем и что-то писал, и царапал целыми днями, а часто и ночами, и хотел видеть перст Божий в событиях, целесообразность которых нельзя понять — Он дерзнул оживить великих мужей испанского полуострова, отошедших в вечность, святого Ильдефонсо и святого Юлиана, готских королей и мусульманских халифов, и астурийских, и кастильских графов, и императора Альфонсо и Сида Кампеадора. Он вообразил себя вторым пророком Иезекиилем, избранником божьим по слову которого они восстанут из гроба, я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожою, и введу в вас дух, и оживете. Библейский пророк Иезекииль изрек по велению Бога в поле, усеянном костями, пророчество о воскрешении мертвых. Книга пророка Иезекииля Глава 37, стих 6. Но останки, которые он заклинал, не соединились опять воедино. Люди в его лет песни не ожили, это не люди, а скелеты, которые стуча костями отплясывают танец мертвецов. Не сбивай слепого с пути, учит писание. А он как раз это и сделал. Его летопись сбивает слепых с пути и вводит в еще более черную тьму. Он поднялся с громким стоном, принес поленье, сложил в очаг, запалил. Собрал бесчисленные листы летписи и записок. Бросил в огонь, молча, крепко сжав губы. Смотрел, как они горели, лист за листом. Мешал обуглившиеся бумаги и пергамент, пока они не превратились в пепел, так что уже ничего нельзя было прочитать. Бертран де Борн, которому рано не позволяла принимать участие в войне, стремился из сто на родину. Он хотел закончить жизнь монахом в Долонской обители. Но его жестоко рассеченная кисть вспухла, опухоль пошла выше. В таком состоянии нельзя было и думать пробиться сквозь мусульманские полчища, которые проникли далеко на север и заняли все дороги. Рана горела, мучительно ныла. Король упросил его посоветоваться с мусой. Тот заявил, что осталось одно — отнять кисть руки. Бертран не хотел. Попробовал отделаться шуткой. — В бою вы, мусульмане, не смогли отнять у меня руку. Так теперь вы обратились за помощью к хитрости и науке. — Не отдавай руки, господин Бертран, — хладнокровно ответил Муса. — Но тогда через неделю от тебя...